и, кажется, свое слово держит. Холодайкин неожиданно для всех попросился на пенсию. Вера Петровна Седых отсрочила свое поступление в аспирантуру. Все ее помыслы были о родившемся ребенке, девочку назвали Аннушкой. Ольга Рославцева опубликовала об экспедиции несколько нашумевших статей. Она регулярно переписывалась со Змееловыми и получала в ответ теплые письма. Молчал только Степан. Боясь, что Ольга узнает о его любви, догадываясь, что взаимности с ее стороны не будет. Один человек был напрочь вычеркнут из жизни всех, кто имел отношение к этой истории, Клинчев. О нем никто не вспоминал. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Алла Тополева читал Евгений Кочергин.